Глава 12 Проба силы. В центре управления флагманом эскадре собрался командный состав. Офицеры заняли места за столом в соответствии со своими рангами. Координатор операции в системе заповедника Зарт Конан с кислым видом обвел взглядом лица людей. Его присутствие на общих собраниях штаба было обязательным. Таков устав космических сил. Доклады вроде бы внушали определенную долю оптимизма, но предчувствия не давали покоя бывшему разведчику. Что вам опять не нравится? Уловив состояние координатора, поинтересовался командор Сикус Атис. Он стал замечать, что выражение недовольства уже несколько дней не покидает лица старшего начальника в эскадре. Не обращайте внимания, это никак не касается никого из присутствующих. Можете считать, что это исключительно мое личное состояние или особенности скверного характера. Криво усмехнулся Конан. Никаких предпосылок не вижу, но зреет нехорошее предчувствие. Сейчас нам известно все, что происходит в системе, браво возразил начальник штаба эскадры. Он все же принял слова командования на свой счет. С вашей помощью мы получили достаточное количество новейших локаторов, чтобы накрыть наблюдением весь периметр системы. Теперь операторы способны обнаружить вход в подпространство или выход из него даже штурмовика призрака. Ваш противник, пусть он и гений, никуда от нас не денется. Координатор скептически покачал головой. «Вы не знаете этого типа. Он выкручивался из таких положений, что вам и не снились. Вот эта самая тишина и тревожит меня больше всего. Он к чему-то готовится. Вот только к чему. Станционным беженцам необходимо продовольствие, чтобы пережить мертвый сезон в подземельях. А заготовить его можно только в джунглях и только до начала этого сезона. Так почему же они бездействуют? Времени практически не осталось. Джунгли вот-вот замрут». «Наша разведывательная группа в последнее время не засекает перемещения отрядов егерей. вступил в разговор начальник десанта. Офицер был уверен в своих словах. Его люди постоянно разбрасывали с ботов по земле большое количество одноразовых пассивных датчиков, которые срабатывали только с приближением крупного движущегося объекта. Многие приборы в джунглях быстро выходили из строя и приходилось засеивать территорию заново, но активного сигнала они не подавали. «Вот именно, это меня и беспокоит». С кривой усмешкой бросил задумчивый взгляд на десантник Азарт. «Мы контролируем с воздуха территорию в пределах тысячи километров», продолжил возражать начальник десанта. «Предполагаемая зона расположения базы егерей под нашим полным контролем. Пусть только высунутся, теперь они от нас никуда не денутся». «В доступных местах установлены временные лагеря. Бойцов мы меняем каждый день. Наверное, поэтому егеря и затаились». «Им все равно нужна провизия», — упрямо проворчал координатор. Они должны ее добывать. По расчетам скина у них не хватило времени забрать запасы со станции. Последний бой на орбите, когда мы прихлопнули несколько ботов с продовольствием, наглядно показал это. «Согласен, провизия осталась на станции», — задумчиво кивнул командор. «Я понимаю, к чему вы клоните. Мы обдумывали этот вариант и посчитали его бесперспективным». Даже если предположить, что егеря намереваются изъять станционные запасы продовольствия и с их помощью пережить мертвый сезон, то подобный план не осуществим. Более того, это будет похоже на отчаянный шаг. Вернее, на отчаянную попытку умереть в бою, а не от голода. Как все те, кто сейчас прячется в катакомбах. У ягерей нет больших транспортов, способных стартовать с поверхности. Для того, чтобы обеспечить все население едой, им придется совершить много рейсов на ботах. Так что даже если каким-то чудом им удастся сначала выйти на орбиту, добраться до станции, пристыковаться к ней и изъять продовольствие, то быстро доставить его на поверхность они все равно не смогут. Не на чем. В лучшем варианте связки контейнеров они смогут вывести лишь на орбиту. Но наши локаторы в любом случае уловят возмущение подпространства, будь то единичный старт или массовый полет. В последнее время никаких перемещений противника в космосе мы не заметили. Дайте мне все данные новых локаторов. — попросил Зарт и на некоторое время углубился в изучение информации. «Да, действительно, ничего нет». Наконец огорченно вздохнул он и поднял глаза на ожидавших решения офицеров. «Уверяю, вам ни о чем беспокоиться. Мимо нас ни одна метеоритная пылинка не проскочит. а О егерях можно забыть. Они сами загнали себя в ловушку и либо смирятся и прекратят сопротивление, либо вымрут в течение мертвого сезона». «Возможно, затишье на поверхности свидетельствует о том, что они принимают непростое решение», — улыбнулся командор. «Кто составлял сводку по локаторной разведке?» — посмотрел на него координатор. Его никак не отпускала мысль, что они чего-то не доглядели. «Соедините меня с этим человеком!» Командор молча пожал плечами и вывел на экран лицо старшего оператора локаторных систем. «Видимо, логичные доводы не убедили начальника, но главным по операции назначили именно координаторы». Зарт пристально посмотрел в глаза офицера на экране. «Было ли что-нибудь, не вошедшее в сводку?» Локаторщик замялся, а потом все-таки ответил. «Да, недавно наблюдались незначительные помехи. Визуальное изображение некоторых звезд иногда расплывалось, но это не походило на пролет корабля-призрака». «Можно услышать подробности?» – заинтересовался Зарт, почуяв след. Офицер вызвал на экран схему и пояснил, что зона помех медленно перемещалась со стороны планеты на край системы, но имела значительно больший размер, чем штурмовик-призрак. Такой след, влияющий на оптический сигнал, обычно оставляют облака космической пыли. Траектория движения зоны искажения примерно соответствовала перемещению крупного облака, хотя точно определить размеры и скорость движения локаторщик затруднялся. Изображения звезд не так часто совпадали с траекторией перемещения пыли. «Насколько я помню из описания», – задумчиво уставился на экран ЗАРТ, – «новые локаторы не отслеживают весь объем пространства, а сканируют его короткими импульсами в определенном направлении. Можно предположить, что перемещалось не облако, а отдельный корабль, но с большой скоростью. Эта картинка тоже соответствует вашим данным. Слишком маленькая область помех даже для небольшого полевого облака. А вот крупный транспорт вполне подходит под эти параметры». «По сводкам командования у противника еще не появлялись корабли-призраки такого размера», возразил начальник штаба. Когда это было? Не обратил внимания на реплику офицера Азарт. «Помеху заметили день назад», четко отрапортовал локаторщик. «Можно предположить, что у противника все же появился корабль-призрак, и он отправился на станцию за провизией». Покачал головой координатор, не отрывая глаз от экрана, с примерной траекторией движения неопознанной помехи. Затем он перевел взгляд на командора и распорядился. «Рассчитайте примерный обратный путь этого судна и вышлите ему навстречу отряд истребителей. Посмотрим, что это за облака путешествует по системе». Сэш понимал, что за прошедшее время республиканцы должны научиться как-то противодействовать штурмовикам-призракам. Значит, у них появились соответствующие системы обнаружения. За старт с планеты он не переживал. На фоне Земли заметить боты, надежно прикрытые защитой хаоса, весьма затруднительно. А вот в космосе не так много посторонних объектов, искажающих данные локаторов. Он построил маршрут ботов так, чтобы их перемещение походило на пролет космического мусора, то есть не по прямой, а по дуге, ведущей за границу астероидного пояса. Это позволяло не потревожить противника раньше времени. Путь до станции прошел без происшествий. Знакомый демону администратор Лайман Ликс активировал только автономное питание складских помещений. Среди астероидов противник не мог обнаружить станцию на основе такого слабого излучения энергии. Особо крупные роботы Сашу были не нужны, они не пройдут через портал. В багажные отсеки грузили маленьких ремонтных и строительных роботов. Демон сомневался, что получится сделать еще один рейс, поэтому на внешнюю подвеску ботов нацепили дополнительные контейнеры, куда загрузили аппараты, способные работать в тяжелых условиях, и которым не нужна дополнительная защита от космического излучения. Интуиция обещала, что путь назад будет непростым. Обратная траектория проходила по кратчайшему расстоянию до планеты. Дополнительно маскироваться больше не имело смысла. К тому же это позволит обойти засаду, скорее всего, устроенную республиканцами на предполагаемом маршруте. щит хауса лишь скрывал машины от плакаторов противника, но они защищало от торпед. Саш не хотел, чтобы республиканцы по содержимому отсека случайно подбитого бота догадались, зачем конвой побывал на станции. Пусть по-прежнему думают, что беженцам требуется пропитание. Пока техники грузили роботов, демон переделывал носимое вооружение. К сожалению, пограничный истребитель мог нести только одну среднюю корабельную торпеду и десяток маленьких. До момента обратного вылета удалось магически усовершенствовать лишь половину из них. Саш посчитал, что истребителю этого хватит для защиты конвоя. Дополнительную подстраховку на внешней подвеске нес ведущий бот. Вместо контейнера с роботами на нем закрепили другой со средними корабельными торпедами. Без первичного разгона со стационарной установки стрелять ими по судам противника невозможно. Однако они вполне могли сработать в качестве защитного минного поля, если корабли сами зайдут в зону поражения. Таким способом удобно прикрывать проход транспортной колонны. Зерт Конан, отохватившего его волнение, не мог спокойно усидеть в кресле. Он нервно кружил вокруг операторов Центра управления эскадрой. Расчетное время встречи с неприятелем приближалось – ЗАР то и дело бросал взгляды в сторону командора, сидящего в центре зала перед основным тактическим экраном. Наконец, один из операторов встрепенулся и, поймав разрешающий взгляд командора, сообщил координатору: Первая поисковая система в расчетном месте следов полевого облака не обнаружила. Либо под воздействием гравитации траектория облака изменилась, либо под него маскировался корабль противника. Какие данные у второй группы? В голосе ЗАРта проскочили нервные нотки. «Они на месте!» — покачал головой оператор, но ничего подозрительного не наблюдают. «Если корабль противника был, то он должен вернуться к планете». С недоумением на лице замер за спиной офицера координатор. «Можете переориентировать локаторы на орбиту заповедника?» Оператор снова переглянулся с командором. Тот кивнул. «Мы можем задействовать лишь небольшую часть мобильных устройств». Искосо глянул за спину оператор и пояснил. «Стационарные расставлены по периметру системы и быстро накрыть зону планеты не смогут». «Давайте хоть так!» — с явным разочарованием на лице вздохнул Зарт. «Немедленно сообщайте мне о любых искажениях полей в пространстве». Деревянным шагом пройдя до своего кресла, установленного рядом с Командорским, Зарт уселся в нем и отрешенным взглядом уставился в пол. Он уже чувствовал, что враг перехитрил его, но не понимал, как это произошло. У «Егерея» нет и не могло появиться транспортного судна, объем которого позволил бы вместить весь продовольственный запас для беженцев со станции. Для этого требуется очень большой грузовой корабль. И не просто транспортника, способный стартовать с поверхности и приземляться на нее. Ни взлет, ни посадка такой громадины не укроется от локаторов, даже если две трети из них внезапно ослепнут. Допустим, что старт локаторщики все же прозевали, но поскочить мимо них космическое тело с такими параметрами уж точно не смогло бы. Это под силу только маленьким призраком. Но тогда понадобилось бы несколько ботов или вылетов. За одну ходку такой малыш все не заберет. Допустим, первый старт призрака остался незамеченным, но все последующие спрятать от локаторов нереально. Точечные выходы на орбиту и остаточное возмущение атмосферы будут создавать помехи в геометрической прогрессии. Примерно третий-четвертый старт станет виден невооруженным глазом, а уже локаторы и подавно сойдут с ума от излучений вследствие возмущений. Но локаторы молчат. Никаких остаточных возмущений ни в атмосфере планеты, ни на орбите нет. Старт был один, и корабль большой, не просто большой, а громадный. И проскочил он у них под самым носом и вернулся не по прежней траектории, а прямо сквозь их строй. Наглость вообще запредельная. Но атмосфера у поверхности планеты без возмущений? Означает ли это, что призрак совсем рядом? Вполне возможно. И маскироваться под облако пыли он не станет. Центр управления накрыла тревожная тишина. Нервное состояние координатора передалось другим людям. С каждой секундой тревога нарастала. Наконец, один из операторов озадаченно хмыкнул. В тишине зала звук прозвучал, как гром. Офицер, неуверенно качая головой, вывел изображение на общий экран. Ткнув электронной указкой в затемненную область возле планеты, он сообщил. «Наши хваленные полевые локаторы ничего не видят, но простые оптические датчики почему-то теряют изображение звезд. Возможно, какое-то космическое тело под прикрытием искажающих защитных полей пытается подобраться к орбите. Что у вас есть вблизи?» Брусив взгляд на командора, сквозь зубы прошипел Зарт. «Противник лишь вильнул перед республиканцами хвостом, но за него очень хотелось ухватиться». «Основная эскадра находится слишком далеко от планеты и готова отразить внешнее нападение», — скривившись, покачал головой командор. «На орбите два десантных судна с прикрытием. Вряд ли у врага хорошо вооруженный военный корабль. Направьте всю орбитальную группу навстречу». Скрывая злость, приказал Зарт. «Они должны задержать противника до подхода основных сил». «Десантные транспорты могут пострадать», — недовольно скривившись, покачал головой командор. Тогда у нас осложнится работа отрядов на поверхности планеты. Мы не сможем часто менять личный состав в джунглях». Зарт задумался. Вероятности различных событий вихрем пролетели в голове. Требовался выбор. Раз противник пошел на риск с доставкой провианта со станции, значит, положение беженцев действительно тяжелое. Любой ценой следовало помешать этому. Координатор решился. «На планете скоро закончится сезон охоты». «За оставшееся время снабдить беженцев едой егеря не смогут. Думаю, они послали небольшое транспортное судно на станцию за провидией. Даже потеря всех десантных кораблей обеспечит нам победу, если люди на планете не получат пищу». Командору терять боевые единицы флота не хотелось. Против настоящего военного корабля десантные транспорты, ориентированные на подавление планетарной обороны, долго не продержатся. Погибнуть может и не погибнут, но повреждения выведут их из строя на длительный срок. Тем более, что мобильных ремонтных доков в эскадре нет. Однако потери действительно оправдывают результат. Скрипя сердце, командор отдал приказ. Истребители прикрытия первыми умчали в сторону искажения пространства. За ними последовали десантные суда. Скоро раздались взволнованные слова командира передовой группы истребителей. «Попали под удар! Щиты не выдерживают! Отходим!» «Система обнаружения не видит противника. Даю координаты по вспышкам энергетической пушки неприятеля. Потери группы 20%». Судя по силе, точности и плотности огня, это вооруженный транспорт под управлением Сиона. Задумчиво кивнул командор на строчке анализа, выданные корабельным эскином. «Что я и говорил!» Довольно потер руки Зард. «Вовремя он раскусил план противника. Осталось не дать ему уйти. А такая возможность еще существует». «Координатору для этой цели не жалко пожертвовать даже половины эскадры. Что уж говорить о парочке каких-то полувоенных посудин», — Зарт добавил. «Натравите на него все истребители прикрытия, а после добейте пушками десантных транспортников. Нам эта калоша целиком не нужна. Позже обследуем ее останки». Командир передовой группы истребителей продолжал тревожно докладывать. «Похоже, противник изменил траекторию. Пытается обойти нас со стороны открытого космоса. Огонь очень плотный. Потерял 30% состава группы. Наши импульсные лазеры неэффективны. Системы наведения не могут прицелиться. К тому же визуальная точка выстрелов постоянно меняет положение. Торпеды вообще не могут захватить цель. С моими силами подобраться к неприятелю вплотную не удастся». «Держи его на расстоянии», — распорядился командор. «Тревожь огнем издалека, оттягивай за собой и наводи на группу поддержки. Скоро она появится рядом с тобой». «Стреляет гад слишком точно!» — прохрепел командир истребителей. Даже по экрану локатора в центре управления были видны метания машин его группы. Бой давался пилотам тяжело. «Боюсь, к подходу помощи я останусь только с половиной машин». «Ничего, мы с ним скоро рассчитаемся», — нервно проворчал командор. «Потери еще не критические». В начале схватки всегда погибает много истребителей, пока машинам не удастся приблизиться к судам противника вплотную, где вступает в бой ближняя оборона, более слабая, чем энергетические орудия. Надеждам командура не суждено было сбыться. Неожиданно группа поддержки налетела на минное поле, сразу потеряв большую часть машин. Как обычно, беда не приходит одна. Ближайший к зоне столкновений десантный транспорт получил в борт непонятно откуда взявшуюся корабельную торпеду. Боковые двигатели вышли из строя. Маневрировать он больше не мог. С такими повреждениями не было смысла продолжать участвовать в бою, поскольку отсутствовала возможность стрельбы из мощных энергетических орудий, жестко закрепленных на корпусе. Невзирая на истеричные протесты координатора, командор приказал транспортом отходить. Офицеров в такой ситуации оправдает любой суд. Главный из киноэскадры выдал неутешительный прогноз. Судя по уже доступным результатам боя, можно сделать вывод, что невидимый для локаторов транспорт защищает не один штурмовик-призрак под управлением Сиона. В таком военном столкновении у орбитальной десантной группы шансов задержать противника до подхода основных сил просто не было. Командор решил не терять понапрасну свои ресурсы. Эту схватку в космосе республиканцы проиграли. Один небольшой транспорт не обеспечит потребности беженцев в пище. Спокойно посмотрел командор на нервно сжимающего кулаки из арта. Он решил сгладить отрицательные эмоции, только что возникшие между ними, пояснив ситуацию. «Если продолжить бой, то потом штурмовать убежище егерей будет нечем. Машин воздушно-планетарной поддержки, которые базируются на транспортах, окажется недостаточно для прикрытия десанта сверху. Я не хочу по глупости жертвовать результатами операции. Сейчас штурмовики-призраки не могут отойти от обороняемого корабля» поэтому нападать на нашу орбитальную группировку больше не будут. Им важно провести транспорт. Противник потом еще что-нибудь придумает. Принимая поражение и от врага, и от командора, недовольно проворчал координатор. Умом он понимал правильность решения офицера, но очень уж хотелось достать своего злейшего врага до прилета начальства. Зарт не без оснований предполагал, что на одном из штурмовиков-призраков летал сбежавший биолог, а на втором его жена Ирисана Сона. Эта парочка в недалеком прошлом всегда путешествовала вместе. Об этом факте Зард как-то забыл. Ненависть к давнему врагу затуманила разум. Между тем, командор продолжал рассуждать. «Теперь мы оставим большую часть кораблей эскадры на орбите планеты. Даже под прикрытием штурмовиков-призраков транспорт не сможет незаметно стартовать с поверхности. Думаю, призрачную защиту имперцы на большой корабль все же пока поставить не способны». Иначе флот герцогства давно выгнал бы нас за пределы империи. Старт такого корабля под надзором всей нашей эскадры сразу выдаст местоположение базы егерей. Да и привезенной пищи для беженцев на весь зимний сезон все равно не хватит. «Делайте, что хотите!» Недовольно махнул рукой Зарт, нервной походкой покидая центр управления. «Больше ему здесь делать нечего». Обернувшись перед дверью и бросив предупреждающий взгляд в сторону командора, он добавил. «Больше никто не должен уйти с планеты». «А это уже как получится», — невесело пробормотал командор, глядя в закрытую дверь. «Не все в наших руках, Нам ведь разведка не сообщала, что у герцога имеются транспорты с призрачной защитой. Боюсь даже думать о том, что такие щиты появятся на боевых кораблях». Биоискин в очередной раз показал свое превосходство, идеально рассчитав план боя первым к планете приблизился бот, несущий контейнер с торпедами. Выбросив их, он создал дрейфующее минное поле. Как и предполагал демон, локаторы республиканцев засекли эти манипуляции. Сашу оставалось лишь заманить врага на мины, что он и сделал, вступив в схватку с передовыми машинами противника. С его возможностями быстро расправиться с ними можно было без труда, но требовалось выстроить картину боя так, чтобы другие приближающиеся преследователи угодили в западню. Магически усиленный лазер истребителя вполне соответствовал стандартной пушке штурмовика. Учитывая высокую точность попаданий, перевес в огневом споре был на стороне демона. Системы наведения орудий противника уже давно не использовали визуальный режим, а полевыми локаторами невозможно засечь машину, укрытые щитом хаоса. Сначала Саш заманил в западню прикрытие десантной группировки. Плотное минное поле значительно уменьшило количество истребителей-республиканцев. Потом нанес удар по десантному транспорту своей единственной корабельной торпедой. Вовремя обнаружить опасность от прикрытой магии торпеды система обороны судна не смогла, и защитный экран на полную мощь не включился. Прямого попадания в борт оказалось достаточно, чтобы вывести корабль из строя. Развороченные взлетные палубы, предназначенные для планетарных машин, еще долго не смогут служить по назначению. Эскадра республиканцев лишилась сразу половины воздушной поддержки десанта. После такого щелчка по носу противник посчитал, что связываться с соперником слишком ограниченными силами не стоит. Перевес не в его пользу и рванул наутёк под крылышко основных кораблей эскадры. Пока шел бой, боты незаметно подобрались к планете с другой стороны и без проблем стали по очереди разгружаться у портала. Помешать им никто не мог. Десантные корабли, способны это сделать, пусть даже при случайном обнаружении, на полном ходу неслись к основным силам эскадры. Цель операции была достигнута. Пока у республиканцев шла перегруппировка на орбите, боты не спеша вывезли к порталу всех гражданских лиц и часть пограничников, относящихся к обслуживанию и управлению кораблями. Сейчас космических судов у имперцев все равно не осталось. Понадобилось всего два десятка рисов, Поскольку расстояние от базы Егерей до портального перехода было небольшое, переброска прошла быстро. Обратными рейсами боты тащили запасы пищи целыми контейнерами. Теперь егерям и оставшимся военным хватит еды и энергии, чтобы пережить мертвый сезон, не вылезая из базы на поверхность. А республиканцы пусть пытаются найти противника, когда тот не подает признаков жизни. У демона появилось 3 месяца, чтобы подготовить врагам неприятный сюрприз. Саш ушел на Тарису, оставив Стаксу блок связи древних. Полевое устройство, произведенное спасательным модулем исчезнувшей цивилизации, легко обеспечивало переговоры между планетами. Тирану демон сделал ключницей. Теперь она могла управлять порталом со стороны заповедника. При особой необходимости боты имели возможность доставить путников к порталу или из него, не привлекая к себе внимания кораблей республиканцев с орбиты. В помощь егерям Саш оставил Елею с мужем, которые отлично освоили собственными искинами величайшая, как маг жизни, воды и воздуха, и Сайн Вонд, великий маг воды и воздуха, решат на месте большинство проблем обитателей подземелья. Елея с удовольствием ринулась штурмовать новые вершины, поскольку работы в мире тени у нее пока не было. Все величайшие прибежали в долину Корисани на лечение, а войны на материках прекратились. Руководство стран с посматривало в сторону такого непонятного государственного образования, как домен, и пока не спешило присоединяться к нему, как сделал император Кайл Седьмой Северный. Однако их впечатлили сведения о повальном паломничестве величайших к жене главы домена. По тем же причинам Совет Контроля выбрал выжидательную позицию по отношению к новой структуре. В любом случае, переть буром сразу против всех величайших магов мира идиотов не нашлось. Тариса Каюта адмирала Хортона. Что ты не спешишь навстречу к начальству? С упреком в глазах посмотрел на гостя адмирал, взмахом руки, отпуская за дверь адъютанта. Для серьезного разговора лишние уши были не нужны. Слишком много непонятных данных нарыла разведка про действия этого человека за последнее время, что шли вразрез с предыдущими шагами. Работа вздохнуть не дает, бодро улыбнулся глава концерна Алипус Сорм. Смотрю, ты все же отказался от коммуникатора кивнул Хартон на свободное запястье гостя. Он указал посетителю на кресло перед собой. «Что будешь пить?» «Ты же запретил людям появляться с этим прибором на кораблях эскадры?» Неопределенно пожал плечами липус, устраиваясь на предложенном месте. Он уже вообще не носил коммуникатор. Биоком заменял ставшее лишним устройство. Искосо поглядывая на хозяина каюты, он добавил. «Не понимаю я этой перестраховки, но спорить с начальством себе дороже». Если акталонцы не хотят использовать трактор вместо лопаты, это просто показывает их умственный уровень. Пить тоже ничего не буду. Твой приказ сорвал меня прямо с верфи, а сегодня еще надо туда вернуться». «Я как раз хотел поговорить с тобой по этому поводу», нахмурился адмирал. «Капитаны жалуются на сильно подскочившую цену ремонтных работ». «Я-то здесь при чем?» приподнял брови Липус. «Ваши суда пока обслуживают базу флота. Работать у них некому», скривился Хортон. Ты сманил на свое производство всех квалифицированных специалистов. Такие космические зарплаты рабочему персоналу моряки платить не в состоянии». «Законов я не нарушал», — усмехнулся Липус. «А то, что нейтралы пошли на серьезный договор со мной, и так понятно. Корпорация имеет самые мощные заводы и верфи на архипелаге. Вы не хотите или не можете обеспечить людей, работая во время объявленной войны с Империей Парис. Они могут. Куда же бедному предпринимателю податься?» «Статус нейтралитета у них пока временный». Недовольно отмахнулся адмирал. «Что за слух идет о каком-то домене?» «Владелец поместья для решения политических вопросов организовал на своей территории отдельную государственную структуру и назвал ее доменом», — пояснил Липус. «Так ты лично встречался с главарем этой шайки?» Беспокойно заерзал на кресле адмирал. Наблюдатели не сообщали о поездке Липуса в поместье. «Он сам заглянул ко мне с предложением», — покачал головой Липус. «Грех был отказываться от настолько выгодного контракта». Хартон снова недовольно скривился. Разведка вполне могла проморгать встречу Липуса с неизвестным человеком. В последнее время ее доклады носят все более обобщенный характер. Среди жителей архипелага быстро растет недовольство военным положением. По крайней мере, росло, пока сидящий напротив делец не скупил все остановленные производства и не запустил их на полную мощность. «Кто такой этот глава домена Сашсона?» Внимательно уставился в глаза собеседнику Хартан, чтобы не упустить малейшие тени эмоций на лице гостя, с независимым видом сидевшего напротив. «Молодой человек, которому невозможно отказать!» — на физиономии Липуса не возникло даже тени улыбки. «То-то вы запустили в производство сразу сотню коптеров и десяток подводных лодок», — показал свою информированность адмирал. Длиннющий список дел собеседника лежал на столе, но для упрека Хартон выбрал самое значимое из них. «Это только вершина айсберга», — покачал головой Липус и, подмигнув, добавил. «Если возьмете за горло своих осведомителей, они такого понарассказывают. Сейчас мои заводы и цеха заработали в три смены, и, скорее всего, я буду еще набирать людей и расширять производство». А, интересно, мне докладывали только о двух сменах», — почесал затылок адмирал. Прямой ответ собеседника его порадовал, тот не собирался ничего скрывать. «Бригады для третьей только укомплектовали», — кивнул Липус. «Забавно. Зачем кому-то понадобилось столько машин повышенной проходимости и туристического снаряжения?» Удивленно вскинул брови адмирал, пытаясь поднять еще одну интересующую его тему. «Это не совсем то, чем кажется», — задумчиво постучал пальцами по столу Липус. Саш никак не ограничивал его в выборе стратегии действия. Стоило сделать кое-какой намек собеседнику, чтобы потом не возникало лишних вопросов при получении дополнительных сообщений от разведки. «Видите ли, господин адмирал, глава домена не совсем обычный человек, я бы сказал, человек нерядового уровня. Его совершенно не интересуют наши мелкие дрязги между странами. Все его мысли направлены туда». Липус ткнул пальцем в потолок. «Куда туда?» Не поняв, широко раскрыл глаза адмирал. «Саша Сона не интересует наша планета». Его мысли простираются гораздо дальше. Хотя наблюдать за ошарашенным собеседником было смешно, улыбка не появилась на лице Липуса. — К-космос? — от удивления заикнулся адмирал. Липус довольно кивнул. — Но у нас еще нет технологии покорения системы! — Наконец выдавил из себя воздух адмирал. — Мы даже группировку военных спутников с трудом поддерживаем. — А у него есть... — рубанул рукой воздух перед собой Липус. Еще раз повторяю, я совершенно уверен, что против Акталона или вообще любого государства на планете он ничего не замышляет. Мы ему вообще не интересны. Его цель находится гораздо дальше, и к этому он идет уже не один год. Похоже, этот тип основательно обчистил интуитов, — задумчиво уставился на собеседника адмирал. Эта мысль была единственной, что бил из сознания. Среди верхушки военных ходили смутные слухи, что секта хранит старые книги о технологиях прежних цивилизаций. «Нет!» — энергично покачал головой Липус. «Он создает новую технику, а я ему делаю не коптеры и не подводные лодки, а совершенно другие машины и другую технику. Здесь она использоваться не будет. В свете сказанного прошу не мешать нам и не ставить палки в колеса. Поверьте, мне совершенно не хочется участвовать в гибели очередной цивилизации на планете». Липус оставил адмирала в глубокой задумчивости. «Такой прожженный авантюрист просто не мог клюнуть на фальшивку». Значит, он полностью уверен в результате. Хартен был сбит с толку откровенными мыслями дельца и совершенно не понимал, о чем докладывать в штаб. По данным разведки, Липус снял все деньги в банках и вложил их в производство. Только таким способом он смог перекупить нужных специалистов в других фирмах и обзавестись дополнительными цехами, заводами и отдельным оборудованием. С ценой за нужный товар делец не спорил, грёв все, что ему требовалось, не торгуясь. Список покупок, лежащий на столе у Адмирала, завораживал. Чего там только не было. Состав товаров действительно мог относиться к созданию самодостаточной автономной базы или станции в космосе. Но вот количество слегка озадачивало. Такими объемами можно поддерживать обеспечение нескольких городов. Тщательно обдумав ситуацию, Адмирал решил ничего не докладывать наверх, пока не проявятся результаты действия Липуса. А назначение его деятельности Хортону известно только со слов самого дельца, а криминалом покупка новых заводов не являлась. С нейтралом же работать решили с самого верха. Это не означало, что нужно сидеть сложа руки и ожидать непонятно чего. Разведке адмирал дал четкие указания. Не спускает глаз с деятельности Липуса и его компании, да и за поместьем непрерывно поглядывать». Жаль только, что на указанные в договоре острова людям Адмирала доступа не было. А нарушать соглашение, посылая наблюдателей в закрытую зону после недавней военной стычки, Хартен не решался. Он не без основания предполагал, что приказ еще не выйдет из его кабинета, а соперники уже будут об этом знать. Адмирал был недалек от истины. Липус на всякий случай оставил на его корабле ни одного биоробота-таракана.